Глава 6. Женщина так сильно обрадовалась, что сын дал ей шанс оправдаться и все объяснить, что едва не запрыгала от счастья. По крайней мере, ее сияющее от улыбки лицо выражало именно такое желание. Я невольно даже залюбовался Эритой, но внешне никак это не проявил. Сейчас я обиженный ребенок, и именно вокруг этого должно строиться все мое поведение. В присутствии матери Данмара как минимум. Встречу женщина назначила прямо на сегодняшний вечер. После захода солнца она обещала ждать меня неподалеку от северных ворот Третьего Кольца, в темном и малолюдном месте, где будет мало свидетелей нашего уютненького семейного рандеву и где нас трудно будет узнать со стороны. Хм, хотя раз уж я теперь обитатель Центра, мне пора уже привыкать называть его Первым Кольцом. к Косталу я возвращался нарочито задумчивым и хмуром. «Он ведь ранее обмолвился, что у меня стал портиться характер. Значит, надо соответствовать. Я ему сочувствую, конечно, но с этого момента я должен вообще стать невыносимым маленьким застранцем. И великану это предстоит как-нибудь пережить». «Что такое?» Здоровяк не мог не заметить моего показного дряного настроения. «Ты выглядишь словно пройдоха-купец, повстречавшийся с неподкупным таможенником». «Все гораздо хуже». Угрюмо ответил я войну. «Я выгляжу как сын, повстречавшийся со своей матерью». «Ну, это...» остался замолк, будто до него не сразу дошел смысл сказанных мной слов. «Что? Данмар, ты видел свою мать?» «Ага. И можешь поверить, я не в большом восторге от этого». «А она не собирается... М делать какие-нибудь глупости?» Деликатно поинтересовался здоровяк, тщательно подбирая слова. «Ты о том, не задумала ли она публично объявить, что я на самом деле низкорожденный плебей, а не аристократ, нацепивший маску инкогнито?» «Ну, хотя бы». «Насколько я понял из нашей с ней беседы, то нет». Поспешил я успокоить великана. «Она для того и передала записку через третьи руки, чтобы у нашей короткой встречи не было очевидцев». «Это радует». Вопреки смыслу своих слов, Астал не выглядел радостным, а скорее задумчивым, словно прикидывал величину проблем, грозящих свалиться на наши головы из-за появления Эриды. «Думаешь, ее придется устранить?» – спросил я безжизненно, глядя немигающим взором в одну точку. «Устранить?» – глупо переспросил воитель. «Это ты имеешь в виду...» «Что? Ты собрался убить собственную мать?» «Данмар, до да какого х... От избытка чувств великан едва не перешел на крик, так что мне пришлось пихнуть его локтем в бок, напоминая, что мы сейчас находимся в таком месте, где полно не только лишних глаз, но и чрезвычайно чутких ушей. «Можно ли считать матерью ту, которая бросила своего ребенка, когда он в ней больше всего нуждался? Я валялся прикованным кованом кровати, и единственное, что я мог, это открывать и закрывать глаза». Я забыл даже то, как произносить слова, забыл, как блестят на ночном небе осколки. Единственное, что у меня осталось, это отпечатавшаяся в памяти ее силуэт, стоящий в дверном проеме. Я постарался, чтобы в моем голосе прозвучало побольше горячности и застарелой горькой досады, которую я не могу отпустить вот уже который год. И мне, судя по всему, это неплохо удалось. Так, Данмар, послушай меня. Немного рисковато попытался достучаться до моего рассудка здоровяк. Я понимаю, что тебе больно об этом вспоминать, но это говорит сейчас твоя обида, а не ты сам. Пойми, то, что ты предлагаешь, это совсем не выход. Смерть матери не принесет тебе даже капли утешения, а сделает только хуже. Твоя душа кажется задушена в безжалостных объятиях черной тоски и печали. Я видел подобное бесчисленное множество раз. Видел? Серьезно? Иронично подел я воителя, намекая на то, что зрелище, как сын, убивает мать не такое уж и частое, а тем более на публике. «Да!» С вызовом выпятил подбородок остал, не поняв сути моей издевки. «Видел. Всякая месть заканчивается одинаково. Но особенно паршиво кончается так, где мстят близкие. Просто пойми, что у твоей матери определенно были причины так поступить. Веские!» потому что никакая родительница не бросит свое дитя по доброй воле а ты слишком мало знаешь о матерях печально протянул я почему то вспоминая какие то смутные обрывки из своей первой жизни ты ужаснешься если узнаешь что некоторые матери способны сделать со своими детьми и все же я верю что женщина породившая тебя вовсе не из таких пылка возразил воин весьма тактично избежав спора на отвлеченную тему Тебе нужно лишь выслушать ее историю, и я уверен, многое для тебя встанет на свои места. Именно этим я и собирался заняться сегодня ночью. Она назначила тебе встречу?» Округлил глаза великан, хотя казалось бы, что здесь удивительного. «Вроде того». Пожал я плечами как можно безразличней, пытаясь показать, что меня грядущее свидание с родной матерью вообще не волнует. «Я иду с тобой». Безапелляционно припечатал «Остал». «Разбежался». «Это не обсуждается!» Попытался настоять на своем воин. «Естественно!» на глава Нагловато кивнул ему я. «Потому что нет смысла обсуждать то, чего не будет!» Здоровяк громко скрипнул зубами, а в глубине его глаз показалось отчетливое желание придушить одного маленького гаденыша по имени Данмар. Но он все же еще нашел в себе силы поддержать наш диалог. «Я не отстану от тебя ни на шаг!» Клятвенно пообещал он. Я стану твоей тенью. Я прилипну к тебе, как клещ голой задницы. Ты даже до ветру не сможешь сходить в одиночестве. Один ты на эту встречу не пойдешь, да услышат меня в орган. Это мы еще посмотрим. Из вредности пообещал я, хотя и реального намерения оставлять остало в девинатории не имел. Пусть идет. Заодно прикроет меня в случае какого-нибудь непредвиденного переполоха. «Как твое самочувствие, сын?» Глава Атерна без стука вошел в комнату к пострадавшему в учебном поединке отпрыску и деловито принялся осматривать его, делая это с таким видом, словно он выбирал ломать мясо на базаре. «Уже лучше», – нерешительно ответил Таосим, смущенный таким проявлением заботы. Отец всегда им воспринимался больше строгим наставником, нежели родителем, оттого и взаимоотношения у них были соответствующие. «Боль почти ушла. Осталось только ощущение тысячи голок, которые волнами прокатываются по телу. Тебе всего хватает?» Продолжал допытываться Нойер, пропустив мимо ушей жалобы наследника на неприятные ощущения. «Лекарь приходит регулярно?» «Да, отец. Каждый день по три, а то и четыре раза. В первый день он прибыл даже ночью». «Но ты все еще не можешь встать с постели?» Глава семьи нахмурился и присел в расположенное неподалеку от кровати кресло. «В чем же причина?» «Целитель говорит, что мелкий ублюдок повредил в моем теле какой-то канал, по которому движется жизненная энергия. Из-за этого я плохо могу управлять левой рукой». «Хм...» «Да, лекарь упоминал и при мне об этом. Кажется, он сказал, что тебе потребуется не меньше трех седмиц интенсивных сеансов, чтобы восстановиться». Тасим молча кивнул, не понимая, к чему отец ведет эти рассуждения. Признаваться в этом он, конечно же, не собирался, поскольку не желал огорчать аристократа своим неразумением. «Я это к тому...» Неизвестно почему тягостно вздохнул Нойер. «Что хочу подыскать тебе другого целителя. У меня поселилось опасение, что Гермут просто решил по старой памяти высосать из моего кошелька побольше монет». «Отец, Гермут преданно выполняет свою работу с тех пор, как я только научился ходить!» Таосим посчитал своим долгом вступиться за старого лекаря, потому что действительно никогда не видел от него подлости или недобросовестности. Старик, так забавно затыкающий свою длинную бороду за пояс, всегда был внимательным и чутким целителем. Он, пожалуй, лучше всех относился к Таосиму с самого малолетства, и потому юноша не хотел, чтобы в адрес этого человека звучали подобные обвинения. Это словно бы задевало и его самого. Он никаким недостойным поступком не запятнал своего имени. «Я знаю, сын», – степенно кивнул глава Атерна. «Но проверить просто обязан. Если другой целитель подтвердит слова Гермута, то мои сомнения можно будет пока не рассматривать». «Понимаешь ли, Асим, верность, честность и порядочность – это отнюдь не вечные материи». Каждому человеку их отмерено какое-то строго определенное количество. И может рано, а может поздно. Но они заканчиваются в любом. Твоя задача – лишь предвосхитить такой момент и вовремя списать отработанный ресурс. У наследника рода на такое замечание не находилось иного ответа, кроме молчания. За свои двадцать весен молодой человек успел хорошо узнать сидящего напротив него мужчину. И самое первое, что парень о нем усвоил, это то, что Ноэра Терна просто ненавидит, когда с ним начинают спорить. Одно неосторожно сказанное слово может вывести главу рода из равновесия и швырнуть того в пучину одержимости собственной правотой. А когда отец находится в таком состоянии, с ним лучше избегать любых контактов. Иначе он просто морально раздавит и размажет любого, не считаясь ни с родством крови, ни с возрастом оппонента. По сути, -то Асим рисковал уже тогда, когда пытался замолвить слово за старого целителя, но больше испытывать судьбу ему сегодня не хотелось. «Ладно». Величественно махнул рукой аристократ, словно сметая прошлую тему прочь. «С этим разобрались. Надеюсь, ты меня услышал и сделал выводы». «Но теперь я хочу послушать твои размышления по поводу мальчишки, из-за которого ты угодил в койку». «Да, именно так». Ноэр был настолько властным человеком, что в его лексиконе практически отсутствовали слова «пожалуйста», «прошу» или любые другие их производные. Он никогда не пытался узнать у собеседника, имеется ли у того вообще желание обсуждать тот или иной вопрос. Глава Атерна хотел что-либо услышать, и это было для него уже достаточным основанием. Противиться его напору было абсолютно нереально. «Я уничтожу этого плепе!» Зло процедил сквозь зубы Таосим, подавшись на короткий миг эмоциям. «Тут даже размышлять не на чем!» «Сын, ты удивляешь меня своими незрелыми суждениями!» Ноэр всего лишь с ледяным спокойствием приподнял одну бровь, но юноша от этого жеста уже захотел провалиться под землю. «Разве я не учил тебя быть осмотрительным и думать всегда, в действии ли, или в разговоре? Ты мой наследник. Когда-нибудь ты займешь пост главы нашего семейства, и тогда цена за опрометчиво брошенное слово может быть чрезвычайно высока». «Да, отец». Покорно кивнул парень. Ты прав, извини. Просто вся эта ситуация выводит меня из себя. Тогда соберись, и я дам тебе еще одну попытку. Постарайся не огорчить меня. Теперь, прежде чем раскрыть рот, юный наследник хорошенько поразмыслил над тем, что собирается сказать. Он уважал отца и не хотел, чтобы тот разочаровался в нем. Все же он воспитывал его как своего преемника, и сын всегда старался соответствовать его высоким требованиям и дело было вовсе не в страхе перед этим властным человеком. Наверное. Или не только в нём одном. «Для начала я разузнаю побольше об этом наглеце». Тасим начал загибать пальцы на той руке, которая лучше слушалась. «Затем я разрушу в его жизни все, до чего смогу дотянуться. Раздавлю доходное дело его семьи, вгоню их в долги, сделаю так, что они не смогут платить за его обучение». «Когда же мелкий ублюдок окажется на самом дне, разбитый и униженный, я найду его, чтобы предложить службу. Он станет моим рабом, которого я буду...» «Не хочу прерывать полет твоей богатой фантазии», — хмыкнул с кресла Нойер. «Но у тебя могут возникнуть проблемы уже с самого начала». «То есть...» — неподдельно удивился юноша. «Почему?» После церемонии посвящения калитов поползли слухи. Этот мальчишка из знатного рода. «Но это ведь невозможно!» Горячо возразил Таосим. «На его одеждах не было родового герба!» «И?» Всего один короткий и до лаконичный вопрос. Всего одногласное, сказанное с нужной интонацией, и почва сразу же ушла из-под ног молодого аристократа. Он окончательно растерялся и не понимал, как ему следует отвечать. Наследник Эстуан публично пригласил его на прием. Снизошел до пояснения отец. И у многих сложилось впечатление, что они давно знакомы. А еще моя старая знакомая Флогия на званом Рауте в честь новопринятых учеников обращалась к нему как высокородному. «Что теперь скажешь?» «Как? Откуда? Я... Мне нужно подумать. Я не рассматривал вариант, что этот сосунок окажется из числа аристократов. Надежные люди сообщили мне, что в реестрах дивинатория он зарегистрировался как сын кузнеца!» «Все так и есть», — кивнул глава семейства, чем только запутал Тасима. -то «Но, как ты видишь, ситуация оказалась несколько сложнее, чем тебе представлялось изначально». «Однако ты мог и сам заметить предпосылки к этому». «Каким образом?» – удивился наследник. «Я увидел этого недомерка впервые в жизни!» «Ну и что?» «А ты не подумал, что обладатель зачарованных клинков уже может оказаться необычным простолюдином?» «Все-таки зачарованное», зачарованная пробормотал под нос Тасим. «Поэтому он с такой легкостью пробил мои латы». «Именно. Причем, насколько я слышал, изготовил их никто иной, как сам мастер Валат». «Да, я обескуражен», — искренне признал юноша. «Получить от этого мерзопакостного строптивца хотя бы крохотную булавку уже немалый подвиг. Но если мальчишка — аристократ, то почему скрыл свое происхождение?» «Как знать», — пожал плечами старший Атерна. «Мало ли причин. Может, простая блажь, как у того же наследника Эстуан. Не зря ведь они друг с другом спелись. Может, он от кого-то скрывается. А может, и вовсе выдает себя за того, кем не является. И что теперь?» – озадаченно спросил парень. «Забыть о возмездии? Простить ему мое унижение и жить, как ни в чем не бывало?» «Разве я сказал?» «Нечто подобное». Тасиму почудилось в голосе главы раздражения, и он уже пожалел, что задал свой вопрос. «Нет, но я подумал...» «Тогда ты в очередной раз ошибся, сын», — грустно констатировал Нойер. «Я боюсь, что ты еще слишком молод, чтобы в одиночку суметь отстоять свою пострадавшую честь». «Что ты имеешь в виду?» Не на шутку оскорбился молодой человек. Слышать подобное от главы своего рода было действительно обидно. «Что-что?» — хищно ухмыльнулся старший Атерна. «То, что мне придется тебе в этом помогать. Заодно и наберешься опыта в столь деликатных делах. Начать можно, к примеру, со спутника этого мальчишки». «Спутника? Кто он?» Самый старый околит за последние двадцать лет. Ноэр презрительно скривился, мимикой выражая все то пренебрежение, которое испытывал к недотепам, идущим разжигать свою искру жизни в таком преклонном возрасте. Огромный детина с шрамом на половину лица. Известный среди городской черни смутьян, выпиваха и азартный игрок. Но при всем при том неплохой воин. Насколько это вообще можно сказать о человеке со спящей аниме Игнис? «Самый молодой и самый старый ученики», — задумчиво повторил Таосим. «Странная парочка. Ребенок и воин. Аристократ и пьяница. Что может быть общего у этих двоих?» «Не имею ни малейшего понятия», — невозмутимо развел руками отец юноша. «Но мы можем попытаться разузнать». Я считаю, что бить сразу по мальчишке это будет несколько поспешно и неосмотрительно. Ударим по его слуге и посмотрим, что ее Юнец станет делать. А может, стоит обратиться к Флоге? Выдвинул предположение молодой наследник. Она ведь откуда-то знает этого Данмара. Немного надавить на нее, и она выложит весь расклад. А вот этого бы я не советовал делать. Категорично отмел эту идею глава рода. Флодия очень укрепила свое положение в Махе за счет невиданного ранее чуда. Пока она торгует огненной водой, ссориться с ней очень нежелательно. «Я понял, отец. В таком случае ты прав. Ручная собачонка-ублюдка – это действительно лучшая цель для пробного удара».